Глава 22 Пока мой враг готовился к предстоящей войне, я не сидел без дела. Вчера прибыла из соседней губернии с армией мертвецов, и совершенно не важно, что взял их в аренду, важен сам факт. А сегодня уже отправился в знакомый город, где провел свои первые месяцы после попадания в новое тело. Ох и обрадуются нам инквизиторы! Захихикал Пук, сидя на моем плече. И даже гепард фыркнул, а затем яростно топнул копытом, предвкушая что-то интересное. «Ага, но будет гораздо лучше, если они нас не заметят», — подметил я. «Хотелось, чтобы все прошло гладко и без лишнего шума, а то инквизиторы еще от моих прошлых проделок не оправились. До сих пор психику лечат. Ходят слухи, что даже лучшие целители империи не могут им помочь. Не то чтобы мне было их жалко, но одного суда на неделе было достаточно». И подготовки к предстоящей войне хватало по уши, чтобы еще и старых врагов донимать. Я же один, а их много. Не разорваться мне как бы не хотелось. Поэтому я дождался ночи. Чтобы не привлекать лишнее внимание, скоротал время в трактире и вдоволь наелся. Даже переусердствовал. Умял целого жареного поросенка с яблоком. Ммм, тогда он мне совершенно не казался лишним. Однако, когда я встал, живот потянул меня обратно. Пришлось бороться с собственной ленью и желанием поспать после сытного ужина. Но я справился. На улице было безлюдно. Как говорится, ночь не время для честных людей. И в средневековом мире свято верили слухам. Да они даже в тролли под мостом верили и скидывались на проход. Другое дело, что обычно эти гроши забирали лешие. Так что где-то в лесу спрятана заначка. Но сейчас меня интересовало одно из зданий Инквизиции, где служители единого обучали новичков. Там располагались и ученические классы, но охраны было немного. Ибо это все равно, что школу грабить в моем прошлом мире. Ничего ценного, кроме канцтоваров, не утащить. Но в этом здании было нечто иное. Именно то, что мне нужно. — О, на третьем этаже свет горит! — ткнул лапкой вверх Пук. — Значит, туда несусь. Строго ответил я ему. «В смысле? Я-то тут при чем?» Удивился этот лентяй, нервно запыхав очередной сигареткой. «А что? Я должен разведкой заниматься?» Усмехнулся я. «Это ты у нас каждую сель пролезешь. А если таковой нет, то после тебя будет целых три». «Четыре!» Проворчал Пук, выпустив сигаретный дым из ноздрей. «Да тут даже разведку проводить не надо. Музей на втором этаже, в левом крыле. Хвост даю!» «С чего бы?» «А с того, что когда мы тут днем проезжали, я заметил экспонаты в окнах. Парочка скелетов в аквариумах плавала». «Может, ты перепутал с классом анатомии?» с Сомнением я взглянул на Скунца. «Анатомии? В этом мире?» Он затушил бычок а затушиватель, который ему сделал Петрович. Деревянный пятак на ремешке, который был одет на лапу в виде наручных часов. И, конечно, он чем-то напоминал стульчак. «Да они до сих пор при простуде кровь пускают, чтобы болезнь вышла!» — добавил Скунц. «Если, конечно, лекаря рядом нет!» Логично. Пришлось согласиться с питомцем, ведь не зря я наделил его острым зрением. Это был идеальный вор для женских трусиков, а в остальных делах его следовало контролировать, чтобы интерес не переключился на то, что может показаться скунцу более ценным. Помню, как в прошлой жизни отправил Пука на секретное задание. Нам нужно было украсть зачарованную ложку на кухне главного повара ресторана, когда там проходил выпускной школы благородных девиц. Столько панталонов я в жизни не видел, а вот за ложкой пришлось идти самому. Поэтому мы пошли вместе, раз уж Пок успел все разведать. И я был искренне счастлив, что скелеты в музее не носят трусов. К тому же, если мне не изменяет память, в инквизиторы берут только юношей. Удивительно, но у главного входа охраны не было перекурс что ли, пошли?» «Впрочем, неважно». Я ловко прошмыгнул к лестнице и огляделся. Планировка была банальной, поэтому средневековый лифт не пришлось долго искать. Но стоило выйти на втором этаже, как послышались чьи-то шаги. «Да пошли спать, тебе говорю!» Раздался чей-то встревоженный шепот. «Столько эмоций, а говорит тихо!» «Значит, этого кого-то здесь быть не должно!» «Нет, мы же договорились!» – раздался тихий голос. «Да нас после такого розгами высекут!» – испуганно ответил второй. «А чем ты думал, когда соглашался на похищение скелета?» – рявкнул на него первый. «Задницей!» – неловко признался второй. «Не ссы! Быстренько спиздим мы завтра от экзамена по анатомии отделаемся!» Мы с пуком переглянулись. Он пожал плечами, словно вообще был ни при чем. Будь то он и не говорил, что здесь никого нет. Но я ведь прекрасно слышал, что происходит за стеной. И еще раз убедился, что нельзя доверять сконцу в воровских делах. Врет, как курит. Так же часто. «Постой тогда тут, а я сгоняю на поиски!» Прошептал Пук, готовясь исчезнуть. «Сам стой!» Тихо притормозил я его и приложил палец к губам. Пук демонстративно закрыл лапками рот, И кивнул. «А куда мы скелет спрячем, ты не подумал?» Возразил опасающийся парень. «Нет», — признался первый. «Блин, это проблема». Мы с Пуком снова переглянулись. Ментальная связь у нас была хорошо развита, так что я не сомневался. Мы думаем об одном и том же. Поэтому я вышел из тени прямо на свет коридора, освещенного факелами. «Молодые люди», — с улыбкой сказал я. Они резко обернулись. Челюсти у них отвисли до самого пола. В глазах читалась растерянность. То ли я бандит, маньяк, убийца, и следует кричать, бежать со всех ног и звать на помощь, то ли я просто гость их академии и вышел ночью погулять. «Мы можем помочь друг другу. Я вам не враг», – продолжил я, поднимая руки в мирном жесте. И меня совершенно не смущало, что они были в черных перчатках, именно таких, что использовали воры. «Вы? Вы кто?» С опаской спросил первый, которого я про себя крестил трусоватым учеником Инквизиции. «Некромант? А это пук, мое умертвие!» Кивнул я на питомца. «Да я живее всех живых!» Возразил Скунс, и опять собака такая закурил. Курить он мог в любых обстоятельствах. Не сомневаюсь, что умудрился бы сделать это и на дне океана. А то, что под водой огня нет, не проблема. Пук быстро с этим разберется. «Мамочки!» — продолжил Нытик. «Да хорэ ныть!» — остановил его смельчак. «И правильно сделал, а то парень явно собирался заорать, словно годовалый ребенок». «Дело говорит!» — поддержал Пук, выпуская в воздух сразу три дымных колечка. «Господин некромант, так вы можете избавить нас от экзамена по анатомии?» — обратился ко мне подросток смельчак. И его совершенно не волновало, что он разговаривает с тем, на кого охотится вся его братья. «Да это легкотня!» — махнул я рукой. «Испепелим ваш скелет, и все. Никто не докажет, что это сделали вы, если, конечно, магии не обладаете». Парни замотали головами в ответ на мой вопросительный взгляд о магии. «Ну и славно!» «А что взамен?» — спросил смелый. «Покажите, где музей!» — предложил я условия для сделки. «А будет еще лучше, если скажете, где там мужная сера мамонта хранится!» Продолжил Пук, сдавая нас потрохами. «Вор из вас никудышный!» — усмехнулся парень. «Уж не хуже вас!» — ответил я, кивая настоящий возле окна скелет в аквариуме, наполненном зеленоватой жидкостью. «А будете прирекаться, оживлю этот скелет и сами потом с ним разбирайтесь!» «Не надо!» — хором ответили парни. «Тогда договорились?» — уточнил я, отбирая у пука окурок и потушил его в ближайшем аквариуме, а затем протянул его обратно пуку. «Хорош дымить, дышать нечем!» «А вот сейчас обидно было!» — буркнул Сконц, но бычок забрал и закинул в пространственный мешок, чтобы улик не оставлять. «Ну так что? Договор?» — покосился я на парней. «Да!» — ответил смелый. «Испепеляйте, и мы вас отведем!» «Тут недалеко, в соседнем крыле!» Не двигаясь с места, я бросил в нужный предмет испепеляющее заклинание. Вода в аквариуме тут же испарилась, и большое облако зеленого пара осело на потолке, а сам скелет потрескался и осыпался кучкой на дно пустого аквариума. Кучка вспыхнула, и через секунду лишь кучка пепла напоминала об экспонате. «Вау!» — восхищенно протянули парни. До соседнего крыла мы прошли по длинному коридору. Тихо, чтобы не привлекать внимания. Смелый парень открыл нужную дверь, и та заскрипела. Звук был настолько громким, что мне показалось, будто спалились мы окончательно. Я остановился, прислушался. Но никто не пришел. «Да не переживайте, господин некромант. Всем положить болт на этот музей», — сказал смелый парень, видя мой хмурый вид. «Понял». «Это хорошая новость», — ответил я, облегченно выдохнув и махнув рукой. «Быстрее, серу, показывайте». Мы прошли через тускло освещенное помещение с множеством экспонатов, что Инквизиция изъяла у так называемых преступников. Если бы и меня поймали, пука бы тоже здесь поставили в рамочке. Чего только здесь не было. Крылья демона, когти белого медведя, отпечаток ноги слона в той же рамке». Но мне больше всего понравились рюмочки в виде черепов, поэтому я взял их со стеллажа и отдал Пуку. Скунс тут же спрятал их в пространственный карман. «Вот, господин некромант!» — указал парень на желтую кляксу под стеклом. С ней я решил не рисковать и спрятал под свой плащ. А то, мало ли, в женском белье, которым заполнен пространственный карман Пука, потеряется. «Все, можно валить!» Радостно пискнул Скунс, потирая лапки. «А вам показать короткий путь?» – предложил трусливый парень, одним этим вопросом изменив мое отношение к нему. «Конечно!» – ответил я. «Было бы здорово!» Парни провели меня к черному ходу, откуда я вышел на задний двор. Мы добродушно попрощались, но напоследок парни сказали, что лучше приходить в следующую среду, когда у них будет экзамен по литературе. А то библиотеку ведь тоже можно испепелить!» <связь> наивные создания. Я не стал ночевать в городе, а сразу оседлал гепарда и помчался со скоростью ветра обратно в замок. Для некроманта романтика ночи иной раз лучше дня. Кровавая луна на небе сопровождала меня, а темные сучья деревьев, нависшие на трактом, словно щупальца неведомого чудовища, радовали глаз. Все такое мрачное и ужасное. Ммм, атмосферненько. Кварки самогона приступили в обед после того, как дед в очередной раз ублажил все скляночки и пузыречки в моей лаборатории. «Вот это забыл!» – указал я на вазу, пытаясь подшутить. Но дед воспринял это буквально и начал обнимать вазу с водой. Цветы, которые остались после свадьбы, из нее выбросили совсем недавно. И когда дед начал обцеловывать вазу со всех сторон, я не выдержал и расхохотался. На этом прелюдия была закончена. «Принес?» — строгим тоном спросил дед. И хмурится, потому что уже начал понимать, что я его подкалываю. «А как же?» — ответил я, доставая из-под плаща заветный экспонат. Плащ давно стал моим личным атрибутом, так что я и дома так ходил. Разве что в постель в нем не ложился, и то потому что Лиза была против. Такие игры ей не понравились, хотя я предлагал дополнительно облачиться в черный латексный костюм. Но ничего, года через два совместной жизни она созреет. — О, свеженькая! — понюхал дед Серу, на глаз отмерил чуть больше половины сплющенного комка и пробормотал какую-то хрень себе под нос. Тут же варева мгновенно закипела. «Учись, — Учись, чак! радостно вскрикнул он. — А всего-то двадцать лет тренировки! Я кивнул. Подумав про себя, что проще начать заново, чем заморачиваться, учиться дофига лет, и это только ради того, чтобы ставить на паузу процесс варки. Дед, скорчив максимально торжественное лицо, бросил недостающий ингредиент в котел. Варево забурлило сильнее и уже окрашивалось темно-бежевый цвет. «Кажись, сработало, внучок!» — восторженно запрыгал дед. «И кто из нас еще в теле подростка?» «Надо это срочно опробовать», — ответил я. Стоило мне это сказать, как в лабораторию ввалился Петрович. Либо у него чуйка на это, либо подслушивал. Но я голосую за первый вариант. «Опохмел!» — жадно произнес он и потянул руку. «Пук, ну-ка мне», — приказал я питомцу. Скон засунул руку в пространственный карман и начал демонстративно там рыться. Вынул три пары женских стринг, бросил их обратно, извиняясь, и только потом достал рюмку в виде черепа. В нее дед аккуратно влил из ковша наше кипящее варево, а я протянул рюмку Петровичу, который ее тут же кинул в рот. — Не надо ее жрать! Она стеклянная! А ну, выплюнь! — закричал я. — Выплюнь, кому говорю! Петрович в ответ лишь замычал, но затем рюмку удалось отбить без повреждений. На моем мертвом дворецком начала тут же трескаться одежда. «Вот дьявол! А ну, бегом на улицу!» Выгнал его я, дабы не разрушить собственный замок. И Петрович побежал, а мы с дедом за ним. Надо же эффект от самогона оценивать. Правда, на Петровича он почему-то действует не так, как было задумано. «Беги за ограждение!» — крикнул я, стоило ему выбежать во двор. «Нехер здесь все рушить! Там ломай!» Благо, зомби даже в таком состоянии был достаточно послушным. Но все же забор пострадал. Теперь в нем осталась дыра ровно по силуэту Петровича. Мертвец увеличился в размерах до высоты трехэтажного здания. Начал вырывать деревья прямо с корнем. Ну и логично, что потревожил мою армию. Закопанные мертвецы восприняли Петровича как главного врага и начали выкапываться из земли. Набросились на него всем скопом, как муравьи. «Дозировочка шибка большая», — спокойно прокомментировал происходящее дед. «Ага, этим мелким и капли хватит», — сделал вывод я. «Не, лучше две, тогда их точно хрен остановишь». «Ну, две так две», — пожал я плечами. «Да хоть три, главное, чтоб победили». «Ой, как лениво дерутся, совсем плохеньких взял». — посетовал дед. — Так это они без самогона. — Так маны надо больше добавлять. — Мана не бесконечна. Это тело вообще стало некромантом благодаря стульчику. — А где он? Я безумно хочу посидеть и тоже стать сильнее. — Заинтересовался дед. — В подземном хранилище. — С каких пор у тебя туалеты под землей, внучок? — Вот же провокатор. За это его и люблю. «С тех самых, как ты появился!» – шутливо ответил я. Армия мертвецов, судя по ее усилиям, готова была сожрать Петровича. Зубы-то практически не гниют, как и кости. Поэтому они даже спустя сто лет оставались грозным оружием. Но этот гигант был непробиваем. Судя по всему, после трансформации его кожа стала намного крепче. Из опасений, что сейчас или они прокусят Петровича, попробовав самогона, который бурлил в Петровиче, и тогда начнут буянить. Или Петрович начнет ломать их через колено, я крикнул дворецкому: Петрович! Харе! Не трогай трупы, мне их еще возвращать. Зомби-гигант послушался, а остальным хватило и мысленной команды, чтобы снова закопаться. Так до вечера Петровича гулял по лесу, пугая всех животных и даже парочку проходящих путников пока не начал снова уменьшаться в размерах. Домой он вернулся лишь за полночь. Оборванный и счастливый. Нагулялся, в общем. Видимо, сегодня у моей жены начались те самые дни. Она стала слишком нервной. Ибо ровно до этого момента армия мертвецов под боком ее нисколько не смущала. Ну а теперь... Зачем сражаться? Давай уедем, переждем, пока птерозавров не успокоится. «Где-нибудь у моих родственников остановимся», предложила Лиза сразу, как только я зашел в спальню. «Ты не понимаешь, если мы не остановим этого урода, он же всех сотрет в порошок, и все равно потом придет за нами к тем же твоим родственникам», объяснил я. «Неправда, Инквизиция остановит его. Владик вон тоже считает, что нам надо уехать», настаивала Лиза. «Так, призраки как тут без нас?» Совсем загнуться и одичают. Я принял на время ее игру, захотел услышать ее доводы. Они уже мертвые, ничего с ними не станется. Махнула Лиза. А мой сад? Он же снова цвести начнет. Возмутился я. А какей? Я серьезно? Она внимательно посмотрела на меня. Ну если серьезно, тогда повторяю. Мой тон резко изменился. «Я долго слежу за Птерозавровым. И поверь, на завоевании соседнего замка конкурента он не остановится. Да там настоящие планы по завоеванию мира». «Он совсем спятил?» — не поверила Лиза. «По ходу», — ответил я. «Так что, куда бы мы ни уехали, нам рано или поздно придется принять этот бой». «Тогда ты прав. Лучше сейчас. Потом будет не до этого», — согласилась Лиза. «Ты о чем?» «Я, как истинный мужчина, совершенно не понимал женских намеков. Мне надо было прямо говорить». «Как о чем? Мы же наследников планируем», – раздраженно ответила Лиза. «А, точно!» – ответил я, почесав затылок. Точнее, планировала Лиза, а я воспринимал это как само собой разумеющееся. У жены точно шалили гормоны, поскольку еще час она предлагала имена для детей. Так и не сошлись во мнениях. Придет время, выберем. Весь следующий день мы были заняты подготовкой. Анфи помогла расставить магические шары по периметру, чтобы мы могли из замка наблюдать за предстоящим боем. — Может, ты лягушек в разведку припашем? — попросил я. — Не дам калечить своих детей, — завопила ведьма. — Это же просто лягухи, — ответил я. — Комаров же ты успешно одалживала. «Комары — это другое», — пояснила Анфиса. «Я их на корм лягушек выращиваю». «То есть этих прекрасных кровососущих созданий тебе совсем не жалко?» «Нет», — щеки Анфи покраснели. «Тогда дай мне всего 100 лягух». Умоляющий посмотрел я на нее. «Новых за месяц вырастешь. Я тебе зелье ускоренного роста подгоню». «Я же говорю, что это мои дети», — зарычала в ответ Анфи. Вот ты бы своих детей на войну отправил. — Только не говори, что они выпрыгнули из твоего чрева, — хмыкнул я. — Нет, я головастиков своей кровью поливаю, — буркнула ведьма. — Думаешь, почему они такие смышленые? — Крови с тебя не убудет. Если избушка хочет остаться на кладбищенской стоянке, согласишься, — резко ответил я. — Ладно, — процедил Анфи. — Уговорил. И еще час у нас ушел на подробные инструкции лягушкам. В самом деле умные создания. Столько наводящих вопросов мне еще в жизни не задавали. Но благо, что договориться получилось за ящик прикорма. Надеюсь, в средневековье можно найти магазин для рыбалки. Далее мы с дедом подготовили специальную пипетку, чтобы поить мертвецов нужной дозой. А то, если сильно превысить, они могут в бешенство впасть». А управлять такими зомби почти невозможно. Это не Петрович, который привык слушаться, а совсем незнакомые остатки мозга и костей. Хотел еще в доме окно поставить по центру гостиной для удобной трансляции с магических шаров. Но не успел. Внезапно по замку раздалось странное гудение. Я подбежал к окну и заметил причину. Дьявол! Надо было другую сигналку на мертвецов устанавливать. «Что случилось?» — робко спросила Лиза. «Началось!» — ответил я, чувствуя, как в кровь вбрасывается мощная доза адреналина.